седьмое. Насчёт проклятия у Раджети были собственные мысли, и делиться ими он не торопился, чтобы не поднимать преждевременную панику, склонность к которой наблюдалась у одной очень неуёмной магессы. Красноречивый взгляд заставил эту самую магессу скромно опустить очи долу и сделать вид, что она тут как бы не при делах. Я думал, вам уже встречался этот знак, неожиданно признался Юта. Думал вы просто сохраняете интригу. Встречался. И ты молчал? тут же возмутилась Ирны. Но это не означает, что я знаком с его природой, невозмутимо продолжил Арда, отбирая у своего протеже книгу. А ты не лазай по моему багажу. специалист. Юта испуганно вжал голову в плечи, но высказать возмущение опасался. Всё-таки, в отличие от Ирны, бывшей полноценной магессой из дома Маринит, что бы это ни значило, парень находился здесь на правах практиканта, которого в любой момент могут выгнать взашей. И что самое обидное, не написать рекомендательного письма. Но если встречался, ты же знаешь, у кого можно про него спросить? Не без надежды спросила Магесса. Конечно, у Ирая, потому что он артефактор, а Марисса разбила зеркало в форме метки, которая у неё красуется теперь на руке. Есть, правда, ещё кое-кто, но не думаю, что он пойдёт мне навстречу и будет что-то делать без своей выгоды. Так что Ера, хватит. Для начала. Все уставились на чародея, а вдруг ещё какой секрет из рукава достанет? На что тот, лишь не понимающий, пожал плечами и рухнул на диван рядом со мной. А что насчёт твоего дела? Что-то случилось? Роль главного дознавателя взяла на себя Ирна. Случилось. не стал скрывать Арда, тоскливо взирая на остатки завтрака. А маги почему-то никто не подумал. Но пока терпит. Я надеялся быстро перекусить и под испытующим взглядом Магеса Раджети сдался. Тем более у девушки в заложниках находилась тарелка с крылышками. Я не осмеливалась испытывать судьбу и пока не отсвечивала. позволив взрослым самим разбираться, что делать дальше. Так, спокойнее. Придётся воспользоваться обманкой. Вздохнув, Чиродей доставая из внутреннего кармана камзола два небольших открывающихся медальона на витых цепочках. Так вот, для чего мы с Ютой тебе понадобились, сплеснула руками Ирна, сразу догадавшись, в чём дело. Оказалось, хитрый план был у Арда с самого начала. Он и не думал, что уничтожена вся цикада и что меня так просто оставят в покое. Жертву-то выбрали не абы какую, а дочь самого Грассе. Почему «самого»? Я так до сих пор не разобралась. Пришлось поверить магам на слово. Отец был своего рода легендой в узких кругах так точно. В общем-то, чародей намеревался воспользоваться тем, в чем был магистром, и с помощью амулетов иллюзии превратить Ирне в свою копию, а Юту — в мою, и пустить Цикаду, ежели таковая намеревалась отыскать свидетеля и избавиться от него, по ложному следу. «Изящно!» — восхищенно оценил Юта — не чуть не смутившись того, что ему предстояло играть роль девчонки. Демоны раздири, даже слишком изящно. Насколько хватит заряда? Вместо восторженных комментариев деловито поинтересовалась Ирна. На неделю. Без внешней подпитки. Её и не надо. Вы не знакомы с высшими иллюзиями и можете случайно повредить плетение заклинания. Поэтому, как только доберётесь до Катора или Ольты, разделитесь и затеряйтесь среди торговых караванов. Разными путями доберитесь до Алиты, где мы с вами и встретимся. Вы выезжаете сегодня. Не знаю, насколько можно верить управляющему и остальным слугам по этому мысрской, переждём в лесу несколько дней и отправимся следом. Домашнее прозвище резонуло слух, вызывая внутри тянущее чувство. Поначалу отец называл меня «странной пантеркой» за любовь прятаться где-нибудь сверху и прыгать оттуда. Но с лёгкой руки матушки риска превратилась в рыську, что отцу даже больше нравилось. Наверное, и Ирне, и Раджетти знали эту историю наравне с тем, что с лошадьми у меня никогда не ладилось». Но Расу ж им столько известно, можно без задней мысли довериться и не бояться, что всё происходящее очень изощрённая ловушка. Что там говорил Кирено? Похитители специально добивались чистых отрицательных эмоций. А что может быть больнее разрушенным предательством надежды? Нет, лучше о подобном даже не думать. Сегодня нахмурившись, уточнил Юта. «Через два часа. Хватит на сборы?» «Я оставлю Марисе часть вещей», — кивнула Ирна и направилась в комнату. Чуть погодя, Юта тоже ушёл в свою. Маг тем временем хотел подготовить амулеты, чтобы иллюзия была не просто иллюзией, а временной копией. Пока носишь медальон, разумеется». Из-за моего непосредственного участия в процессе незаметно улезнуть кырне не получилось. Арда переставил посуду на пол, освободив стол для работы. На сложенный кусочек белого хлопка легли высушенные травы: листья падуба, чертополох, полынь, цветки ветрениц. Уже знакомая медная миска и нефритовый нож заняли место рядом. от меня потребовалось пара волосков, окроплённых кровью, которые Чиродий спрятал внутрь одного из амулетов. То же самое он сделал со вторым. Не повторять. Помнишь? Весело подмигнул Раджети. Огонь в этот раз владычии создал без дополнительных ритуалов. На кончике пальцев правой руки Едва колышущееся, зеленоватое пламя поочередно сжигало в миске травы, обращая их в пепел. Когда серая горстка полностью покрыла дно, Арда положил туда медальоны, уверенно резанул ножом по ладони и, сжав кулак, принялся нараспев читать заклинания. Как зачарованная глядела на стекающую по руке кровь, отчего не слишком вслушивалась слова, и потому, наверное... Цветное марево в этот раз не возникло. Джатей и Руэ, Рисай и Эта, Ассайя. Привычные мшистые глаза Раджетти посветлели, сделались ярче. На кровь или в зелёный огонь уже не смотрела. Слишком завораживающе было наблюдать, как под воздействием волшебства Радушка подсвечивалась изнутри, будто наполняясь магией, становясь отражением того, что пропускал через себя чародей. У меня, наверное, так же. А каким цветом будут светиться мои чёрные и будут ли вообще? Задать вопрос не успела. Покончив с заклинанием, Арда и сам занялся сборами. Чрезмерной спешки не было. Большая часть вещей так и лежала в сумках, будто маги заранее знали, что в любой момент возникнет необходимость быстро уезжать. А может, так и рассчитывали. Неизвестно ведь, какой следующий шаг сделает Цкада. Покончив с амулетами, я присоединилась к сестре. Ирна суетливо складывала в отдельную сумку вещи для меня, как бы невзначай интересуясь любимым цветом. «Хочется ли мне юбку? Какая куртка больше нравится?» Я отвечала что-то не в попад, больше сосредоточившись на том, что свалилось на голову за последние несколько дней. Отец, маг из Алиты, причем довольно известный. Певчая цикада, враждебный септ и следующие человеческие жертвоприношения. Конклав, совет магов. который не подчиняется ни одному государству, и эту самую цикаду покрывает. Что ещё? Сестра, у меня есть старшая сестра. И с ней приходилось расстаться, но слава Семирым, на время я встречу её в Алитте. Мы вместе разыщем отца и потребуем разъяснить всё. И за всех сил гнала от себя мысль, что злые маги уже давно нашли родителей и сделали с ними что-то ужасное. По словам Ирны, отец умело скрывался уже больше 15 лет. Выходит, столицу он покинул где-то за год до моего рождения, а сестра осталась на попечение его учителя. Магистр Ерай был одним из немногих, кому отец доверял всецело. Именно к нему-то нам и нужно попасть в Алити, чтобы разузнать о природе знака на руке. Зеркало и дарованная им магия явно предназначались кому-то другому. Да и кто такой на самом деле Кирено, до сих пор не ясно. Колдовал он, играючи, без всяких заклинаний. А вдруг сам восьмой? Зачем-то же Цкада совершает свои ритуалы. ищет что-то, так почему бы и не возможность творить магию без слова. Не по себе. Ирна села рядом и взяла мою ладонь. Я вздрогнула и подняла на неё взгляд. Мелкой нервозности и тем более страха не было, только чувство неопределённости и желание расставить всё по местам и поскорее вернуться домой. оказаться в уюте и безопасности. Мне тоже. Магисса по-своему расценила молчание и неловко улыбнулась. Всю жизнь ни во что не вмешивалась, сидела словно мышка за печкой, а тут влетела в такую историю. Она осеклась, стёрла с лица улыбку и нервно оглянулась. Скажи, ты ведь пока не думала о том, что будет дальше? Конечно, оно понятно, что всё слишком запутанно, но мне, если честно, не хочется, чтобы отец снова куда-нибудь тебя прятал. Может, Ирана загадывать? Рана неожиданно оборвал Магесу Раджети, вошедший к нам без стука. Его взгляд был направлен куда-то за дверь, из-за чего я невольно посмотрела туда же. Остаяла там я сама. о том, что это Юта под иллюзией, догадалась не сразу. Произведённое впечатление Ардо воспринял как что-то само собой разумеющееся, требовательно попросил встать рядом и покрутиться, чтобы сравнить оригинал и подделку. Помимо одежды и причёски, Ирна накрутила что-то хитрое из казалось обычных кос. Заметным отличием был цвет глаз, слишком уж сильно выделялась голубая радужка Юты. Раджети увы не мог ничего с этим поделать и оставалось только надеяться, что приглядываться к обманке потенциальные преследователи не будут. Да и не планировал чародей, что похитители смогут учутиться ближе, чем на несколько локтей. Почуешь опасность, а ты это умеешь, сразу сбиваешь их со следа и уничтожаешь амулеты. Строго наказал Ирны чародей. Охранные заклинания ставить обоим, по всем правилам, как я учил. Параноя, к несчастной, шутливо фыркнула Магесса. С чего ты вообще взял, что за нами кто-то обязательно погонится, да ещё попытается схватить? Лучше быть живым параноиком, чем Ардом многозначительно оборвал конец предложения. К тому же с цыкадой шутки плохие. следы заметать, они уже научились. До сих пор никто из королевской гвардии подкопаться не может, хотя косвенных улик масса. Ах, да, совсем забыла, что в цепные псы короны только параноиков и берут. Ирна скривила рожицу и высунула кончик языка. Ну зачем ты и без того нерадостную обстановку нагнетаешь? Ты внезапно позабыла, чью роль тебе предстоит играть? — холодно спросил Раджетти. Ирна не стала спорить. Вместо этого так виртуозно скопировала в постное выражение лица чародея безо всяких иллюзий, что нам с Ютой едва удалось сдержать смех. Но стоило переглянуться, синхронно прыснули, уже не пытаясь скрыть улыбки. Победа всё-таки осталась за Арда и его изогнутой бровью. Повторить сей жест у сестры не вышло. На смеющихся нас, владеющий лишь махнул рукой, тяжело вздохнул и сдержанно настоял вернуться к сборам. «Да нет же!» — чародей насупился и замахал руками, а потом грозно наставил деревянную ручку поварешки в мою сторону. «Да нет же!» Ты пытаешься пожелать, а надо приказать ей зажечься. И зачем ты напрягаешься, словно тебе под нос щи поставили и наказали съесть всё до последней ложки, иначе на улицу не пустят? Я скривилась пуще прежнего, с содроганием вспоминая любимое блюдо нянюшки Берты, пытающейся приготовить его при каждом удобном случае и накормить всех вокруг, включая соседей. И из-за стола не пускали, пока дно у тарелки не покажется. "Ну я же тебя нищами поччивать собираюсь", обиделся Арда, неправильно расценив мои кривляния. Засмущавшись, отвернулась и попыталась скрыть выползающую на лицо улыбку. Стоило нам остаться вдвоём, как вся серьёзность и холодность исчезли из поведения Раджети. Дурашливый, отшучивающийся и более живой чирадей нравился мне куда больше, и общаться с ним было приятнее, легче выходило изыдавать все мучившие вопросы. Но без Ирне внезапно я чувствовала щемящую тоску в груди, как по родителям. Всего за день Магес стала близкой и родной, быть может, из-за удивительной схожести с матушкой, то как она морщила нос из-за чего его кончик забавно дрожал или объятия ласковых рук. Разбить временный лагерь было решено на полпути к Кипинному, где наш небольшой отряд разделился. Ирна и Юта, скорее всего, уже остановились на каком-нибудь постоялом дворе в городе, заказали ужин, а нам Я тоскливо потянула носом, больше обращая внимание на громкий запах сырости, чем на аромат похлёбки в котелке. Предстояло ночевать под открытым небом. Маг выбирал место со знанием дела. По хитрым приметам он отыскал мелкий ручеёк и небольшую полянку рядом. Долго ходил по кругу, сучив мне поводья и попросив постоять в сторонке с Микель. Слава семерым! Норовистая лошадь не стала показывать все особенности характера, вместе со мной зачарованно наблюдая за чародеем. А потом начались сплошные ритуалы, но без единой капли магии. Палатку Арда поставил сам, несколько раз меняя ее расположение прямо в процессе, внезапно находя какие-то не устраивающие его моменты. То неудобная кочка, то муравейник слишком близко, то выглядывающий из-под земли корень. Я уж было всерьёз хотела предложить отыскать дальмен. По дороге было несколько и заночевать внутри, как мы делали до этого. Но пока собиралась с духом, чтобы высказать предложение, Раджети справился с палаткой и стал показывать, как разводить костёр. Опять же, без магии. Мой возмущённый вид обещал же учить управлять даром вызвал у чародея только смех а ты думала что маги для всего пользуются заклинаниями а разве нет на мой вопрос он только хмыкнул и принялся рыться в сумках извлекая всевозможные мешочки завёрнутые в кусочки ткани высушенные травы медную и оловянную посуду от растущей прямо на глазах небольшой горки всяких магических предметов, стало резко не по себе. «Ну вот, смотри. Чтобы найти источник воды, мне нужно вот это, это и это. Еще щепотка аквамариновой пыли, ритуальный клинок и капелька крови. И обязательно маятник, который будет показывать направление. Если луна растущая, тогда даже не так много энергии затрачу. Но ещё не факт, что рядом с источником воды будет подходящее место, где можно разбить лагерь, так что придётся походить ещё. А если ошибусь в заклинании, маятник источником воды будет считать любую лужу. Удобно, да? Невольно представила владычева в красивых одеждах. сошедшего с книжных иллюстраций, пытающегося пробраться сквозь непролазные заросли кустарника. И находит он в итоге нежеланную воду, а какую-то грязную лужу. Вот смеху-то! Или вот огонь! Раджетти легонько шевельнул кистью, и на кончике его пальцев заплясало зеленоватое пламя. «Есть магический!» Он может гореть без так нужного обычному огню кислорода, даже под водой или в вакууме. Но для его создания нужно очень много практиковаться и тренировать дар. Есть созданы ритуалами. Он кивнул на уже знакомую медную миску. Но для него нужно знать заклинание и иметь необходимые ингредиенты. Можно просто создать напряжение, искру от которой загорится огонь, но тут нужно топливо, дрова, уголь, щепа, бумага, свеча и кислород, чтобы этот огонь мог существовать. Есть еще призрачное пламя. «А что такое кислород?» Арда посмотрел на меня долгим взглядом, то ли пытаясь заменить им объяснение, То ли намереваясь передать знания напрямую, прямо в голову, но в конце концов всё-таки сдался. Разве мать не учила тебя химии? Я поматала головой. А должна была? Мне, конечно, много чего рассказывали и показывали, отчего у других городских детей и некоторых взрослых глаза лезли на лоб, вот как у меня сейчас. География вообще была любимой и не только потому, что тогда возникала возможность провести с отцом больше времени. Слушать рассказы про другие страны одно удовольствие. Может, поэтому и считали его кем-то вроде купца? Иначе как ещё объяснить частые разъезды? Но владеющего словом он, кажется, и не особо был похож. Ещё бы вспомнить, как он выглядел. Это будет сложнее, чем казалось, вздохнул он. Хорошо, опустим пока химию. Начнём с простого. Держи. Будешь учиться создавать магическую искру. И вот уже добрую лучину я сидела перед воткнутой в землю свечой и пыталась заставить её зажечься. Не саму по себе, с помощью короткого заклинания. Арда также объяснил, как обращаться к источнику и черпать из него силу, как вкладывать её в слова, как правильно произнести слово, но ничего не выходило. Совсем. Словно вместо источника бездонный колодец, пустой. Да не от же. Вновь возопил чародей, глядя на мои бесполезные потуги. Ты зачем несчастный фитиль гипнотизируешь? И зачем так села? Тебе точно удобно? Сидеть на коленях сначала казалось верным решением. Правда, через осьмушку лучины ноги затекли и в пятках стало покалывать. Но почему-то казалось, пересядь я по-другому, вся сосредоточенность тут же улетучится. А как тогда учиться без неё-то? Расслабься. Арда опустился на корточки рядом и поворёшкой постучал по моим ногам. И сядь удобно. Ты тратишь внимание на лишние вещи, совсем упуская из вида самый важный аспект. Я подобралась, готовая внимать мудрости мага. Магия идёт из души. Искра, которая со временем может вырасти до магического пламени, это её частичка. И только от твоего единения со своей сущностью зависит, не сдержалась и захихикала. Такими речами в книгах бросались мудрые старцы в мантиях с длинными седыми бородами и испечёнными морщинами лицами. Но в Зирошиной раджете с поварёшкой на перевес никак не ввязался в восприятие и со столь серьёзными словами впрочем мой смех нисколько не умолял благоговейного трепета перед его способностями и чародей об этом знал поэтому и было так спокойно и легко общаться с ним словно на одной волне не боясь случайно обидеть или задеть вызвать гнев или получить нагоняй за слишком уж развязное поведение словно помимо сестры заодно обрела кого-то вроде старшего брата а мне не надо но ну, не знаю кровью окропить свечку я кому сейчас про душу говорил нахмурился он и потряс грозным оружием ты не внимательно слушала что ли для сложных заклинаний кровь основной компонент потому что в ней содержится энергетический след мага правда принято её считать жертвой богам в благодарность за слово иногда кровь не обязательно должна принадлежать творящему заклинание арда осёкся и отвёл взгляд не бери в голову лучше попробуй сконцентрироваться на своём источнике С сомнением покосилась на выглядывающий из-под задранного рукава чёрный полумесяц. «Точно ли у меня есть дар? Может, слышать магические слова я теперь и могу, но сама творить заклинание нет?» «Не сомневайся в себе. Ты управляешь и приказываешь. Не просишь, не надеешься, не думаешь, что оно само собой выйдет, стоит только произнести нужное заклинание». Ты выше этого мира и простых людей, с наигранным серьёзным лицом произнёс Раджетти. Над тобой только боги. Так принято считать. Поэтому не отрывайся от коллектива и наконец прикажи этой свечке зажечься. Я шумно выдохнула через нос, попыталась посмотреть на фитиль через ресницы. До этого же как-то так и получилось различить что-то магическое. Чародей говорил, что источник внутри должен ощущаться как нечто тёплое и пушистое, или же наоборот, холодное и колючее. В общем-то, как что угодно, но и народное, до чего можно мысленно дотронуться и погладить рукой. К чему можно обратиться, и оно ответит. не словами. Арда сказал: "Я узнаю, что это оно, когда почувствую". Нервно сглотнув, сложила указательный и средний пальцы вместе, направила на свечу и представила, как должна мелькнуть искра. Как медленно разгорается кончик фитиля, как поднимается тонкая вязь дыма, как возникает робко танцующий огонёк. На заклинание, которому обучил Раджетт, шептать не стало. Знала откуда-то, что одного желания будет достаточно. И слово: "Отаэ". Мак удивлённо присвистнул, когда свеча не просто зажглась, вспыхнула и уполовинилась в миг. Белый оплавленный воск уродливой массой сполз вниз. заляпав траву и край одеяла, на котором я сидела. Подобного я никак не ожидала, из-за чего вскочила, столкнувшись с арда и повалив его на землю. Выпущенная из рук поварёшка описала красивый пируэт в воздухе и упала точно в лоб чередею, как и положено, увесистым черпаком вниз. Пока судорожно соображала, что делать сначала, слезть с раджетти, хватать поварёшку или пытаться не прыснуть прямо в лицо владеющему. Макс реагировал быстрее, схватив меня за руку и выше задрав рукав, чтобы лучше разглядеть знак. Мышисто-зелёные глаза слабо засветились, и налетевшая паника улеглась только благодаря тому, что Арда выглядел скорее взволнованно заинтересованным, чем испуганным. Ты поняла, как это сделала? Я испуганно кивнула. Хорошо. контроля тебе пока не хватает, но это дело наживное. Прищёлкнув пальцами, он ткнул меня в щёку, разворачивая лицом к свече. И при этом от чего-то не стал возмущаться тому, что я продолжала лежать поперёк его живота. Иногда заклинания не нужны. И нет, это не магия восьмого Хоть так и пишут в ночи гнева, мол, без заклинаний это происки забытого и тьмы. Владеющие не любят об этом распространяться, но бывает достаточно только слова, даже произнесённого мысленно, и желания, особенно когда дело касается простых формулировок заклинаний. Огонь и то, как должна выглядеть горящая свеча, любой может представить достаточно хорошо. Заклинание нужно будет тому, кто плохо представляет, чего хочет. Но ну вот, как птицы чувствуют, где находится север, а нам для этого нужен будет компас. Здесь также. В подтверждение своих слов Арда чуть шевельнула рукой, принявшись зажигать и гасить фитиль. Мне в своё время пришлось несколько ящиков со свечками израсходовать, прежде чем научился делать так. Даже завидно, как тебе легко это удалось. Легко. Я захлопала ресницами и зафыркала. Да уж, легко. Источник так и не почувствовала. Мариво цветного, как раньше, не увидела. Как в заклинании силу вкладывать, не поняла. Или мой источник не внутри, и сосредоточиться надо на знаке полумесяца. Попробуй ещё раз. Ободряюще улыбнулся Раджети, мягко спехнув себя. Только соизмеряй силу желания и не злись так на свечку, она же ни в чём не виновата. Свечка не виновата. Но как мне с источником быть, если ничего не чувствую? Всё-таки разозлилась и махнула рукой, не глядя, тут же пожалев о своём опрометчивом поступке. Поджечь-то подожгла, но совсем не свечу. Весёлое, почему-то синее пламя обьяло одиноко торчащий корень. От желания при этом ничего не зависело. С чего бы мне хотеть становиться причиной лесного пожара? Хотела показать, насколько в себе неуверенна и сомневаюсь, а вышло что-то непотребное. И точно бы испугалась. Не стань Арда ещё более заинтересованным. Но ладони на всякий случай спрятала под мышки, чтобы ещё что-нибудь ненароком не повредить своей магией. Пожав плечами чародей невозмутимо крутанул рукой и произнёс длинное заклинание. Место, где бушевал огонь, накрыл едва различимый мерцающий купол. А теперь смотри, как он быстро потухнет в бескислородной среде. усмехнулся Раджетте. Синий огонь и не подумал подчиняться, с всё тем же энтузиазмом облизывая несчастный корень. Лицо мага вытянулось. Он сдавленно икнул и выругался под нос. Скривился, помотал головой и хлопнул с себя по лбу, рассмеявшись. Вам, юная синьорита, уроки уже и не нужны, весело подмигнул Арда. Кто ж ты не сказала, что уже умеешь призывать магический огонь?» Он быстро пробормотал другие слова, ненадолго прикрыл глаза, и пламя неохотно улеглось. Покрутив кистями, словно стряхивая воду, Раджетти развеял бесполезный купол и нахмурился. «Руками махай теперь осторожнее, ладно?» Нахохлилась и засопела. Как использовать магию, если ничего непонятно? А вдруг я только и могу, что поджигать всё кругом? Кирено подожгла свечу, дерево несчастное попортило. А если в осне дёрнусь как-то не так? Вызвыла и от страха вывалила на мага все свои мысли, начав упрашивать убрать из знак полумесяца и полученный дар. Ну ладно, нельзя так. А как тогда можно? Как-то кожу очистить. Наверное, пусть даже шрам останется, не так страшно, чем если я подожгу что-нибудь или о ужас кого-нибудь сама убьюсь и чародея за собой утащу. И в каком месте этот дар? Скорее проклятие. Подарочек прямиком от восьмого. Подвывание из убовной скрежет. Не тронули каменного сердца Раджетти. Вместо того, чтобы как-то утешить, чародей веселился и вслух раздумывал над тем, чтобы сдать меня к Анклаву с рук на руки заради науки и изучения непонятного феномена. То-то радости всем будет. — Это какой-то неправильный знак, — мелко захихикал он. — Вот и даёт он неправильную магию. выступать в качестве ньенской мартышки мне не улыбалось. Позабыв о всяком пиетете по отношению к владеющим, я притворилась, что смирилась с предстоящей участию. Грустно привалилась к магу и когда тот отвлёкся, вцепилась в костлявое плечо зубами. Отец в какой-то момент начал опасаться надо мной подшучивать, потому что в ход тогда шло секретное оружие. Опомнилась И пока Арда хватала ртом воздух, то ли от негодования, то ли от возмущения, отползла подальше к палатке и накрыла голову руками. Вот сейчас мне обязательно прилетит так, что мало не покажется. Магистр Раджете ведь не подружка какая, с которой можно играться, как хочешь. И не отец, который вопреки кажущейся строгости любил разыгрывать великие баталии из древних легенд с участием подушек вместо мечей и секир. "Но ну ты даёшь", неожиданно громко расхохотался чародей, оказавшийся рядом, и немного погодя напал с целью защекотать до смерти. Нападение закончилось тем, что я заехала ему пяткой в ухо, снова куснула за плечо и локтем чуть не выбила зубы. До побитого Арда не сразу дошло, что щекотки его жертва и не думала бояться. Признав поражение, Мак принялся вздыхать над тем, какой он бедный и несчастный. Страшно, мол, играться с девочкой, которая взмахом руки может и поджечь. Я обиделась и боднула его в бок, от чего Раджети клацнул зубами и почти прикусил язык. Да. Протянул он и лукаво сощурился. «Вот теперь, когда мы тебя растормошили, скажу одну очень важную вещь». Сказать что-либо ещё магу помешало громкое шипение. Скипевшая похлёбка напомнила о себе, перелившись через край котелка прямиком на горящие угли. Маг кинулся спасать несчастную. После ужина разморила, стало не до серьёзных разговоров, и, убедившись, что я надёжно укутана одеялом, Раджетти устроился у костра с маленькой записной книжечкой и принялся что-то вдохновлённо записывать ньенским пером. Подмерное поскрипывание металлического наконечника по бумаге, я незаметно уснула.